Глава 9. Русская природа в лесу, в поле и на лугах. Всё же так называемый климатический эталон для Руси средняя полоса европейской части страны, где четко обозначены все четыре времени года. Нам необходимы и сухой летний зной, и крепкий зимний мороз, и противный Моросящий осенний дождь и бурный ледоход на реках в апреле без всего этого жизнь представляется неполной, ущербной, а значит, несчастливой. Хотя по моим наблюдениям все таки именно осень трогает русскую душу с какой-то особой неведомой силой и накладывает на нее свой неизгладимый отпечаток. Как тут не вспомнить Пушкинское «унылая пора, а чей очарование, пышная природа природоувиданье, прощальная краса. Хвойных лесов в европейской России остается меньше и меньше, да и уходят они все дальше на север. В первую очередь вырубаются и подчастую ели, сосна. Между тем, национальное дерево на Руси вовсе не береза, как это может показаться, если следовать песенно-поэтической традиции, а именно сосна. Только и непременно из нее наши предки рубили избы, настилали в них полы, мастерили мебель. Легкое, солнечное, живое и удивительно полезное для человека дерево. Еще сохранились кое-где реликтовые сосновые бары с белым мушистым ковром и нарядным брусничником, изумительным воздухом, пропитанным освежающим запахом смолы и нагретой хвои. Оказаться в этом соснике в солнечную погоду просто неизъяснимое счастье и радость великая. Ель растет больше по болотам, на глинах, а сосна на сухих песчаных почвах, где и человеку оселиться комфортно. В старину примечали: если поставишь дом в бывшем ельнике, где к тому же обитает филин, так жизни тебе не будет. Захвораешь, а то и вовсе либо сам умрешь, либо лихой человек тебя укакошит. В наши дни полы нередко настилают из еловых досок. Внешне всё выглядит вполне прилично, но это серьезная ошибка с точки зрения бытовой экологии. Дело в том, что ель, а соответственно изделие из нее, своеобразный древесный энерговампир, угнетающий истощающий человека, в то время как сосна напротив подпитывает, оптимизирует его. Вспомним старую пресловицу вопрос: ели ли сосна, то есть кривда или правда, так что лучше, полезнее. Сосны и дуба, последний, правда стал уже музейно ботанической редкостью в наших широтах дерева не найти. Пробовали, правда, в разных местах, прежде всего в степях строить жилище И из березы, за отсутствием другой более благородной древесины результаты плачевны люди в таких жилищах рано лысели часто болели и даже умирали а у нас ныне и уже давно в ходу березовый паркет последствия почти те же сильные головные боли сердечно-сосудистые недуги И тому подобное. Раньше, ставя деревню или село, люди крайне тщательно выбирали место своего будущего постоянного обитания. Во-первых, оно должно располагаться повыше, чтобы не затопляло в половодье, и так называемая болотная гниль снизу не подходила. Во-вторых, рядом с возводившимся поселением Обязательно должен находиться лес, и желательно с разнообразным древостоем, потребным и для производства строительных материалов, и для отопления дрова, и для изготовления обуви, лаптей, а также хозяйственного обихода, мебели, корзин и прочего. Русский человек жил в симбиозе с лесом, с рождения и до кончины. Младенцем качался в деревянной колыбели, весь свой земной срок обитал в деревянной избе с лавками и столами, а в последний путь отправлялся в деревянной же домовине, в гробу целиком выдолбленном из древесного ствола, предпочтительнее дубового. Ну а после сосны Самое полезное вне всякого сомнения для русских дерева – липа. Из нее драли лыко, плели лапти, экологически идеально чистая обувь, вырезали ложки, кухонную утварь, готовили доски для икон, да много чего еще мастерили. Легкая, податливая, мягкая, без сучков и одновременно довольно-таки прочная древесина. Берёзу надо сказать, любили отвлеченно. эстетически, вне зависимости от ее пользы, хотя дрова березовые, безусловно, лучшие. Жару дают много, и при этом дымоход сажей не забивают, как хвойные, ели, сосна. Береза, осина и другие лиственные у нас считаются деревьями сорными и вторичными. Вырубят хвойный лес, и в миг затянется освободившееся место этим зелёным хламом. Но русская душа все же тянулась и тянется к красавице березе. На Троицу в сёлах березовыми ветками окна украшали, березовые деревья наряжали, плясали вокруг них, пели песни на угоре. чтоб река была видна и лук, за нею растилающийся, и ныне в православных храмах на Троицу березовые ветки стелют. А на сельских кладбищах чаще всего стоят именно березы. Во многих случаях их никто специально не сажает. Это так называемый самосей. В жизни не видел ничего красивее березовых рощ. В середине сентября листья с деревьев еще не облетели. Все они горят чистым золотом 56 пробы до революционной, когда в сплав серебро добавляли, а не медь. И так все это за душу берет. Просто отореб охватывает от немыслимой этой красоты. Душа плавится от восторга. Но в общем-то Лес в средней полосе и на севере России человеку не друг, а скорее враг. Его ведь, прежде чем сделать пригодным для жизни, занятое им место нужно вырубить, сжечь, выкорчевать пни. Труда для этого требуется немерено. Потому-то в северных деревнях возле домов никаких деревьев и не разводили. Только цветоносы и кустарники: рябину, черемуху, калину, сирень, чтоб глаз, что называется, радовался. Самое нелюбимое, так сказать, проклятое дерево для русских осина. По библейскому преданию, именно на ней Иуда удавился. Вот листья ее по сей день и трепещут мелкой дрожью. Так-то оно так. Но до чего же все таки красивые эти оранжевые листья осенью, Дива ненаглядное. Практическая польза от осины одна. Баньки из нее хороши. Бревно влагу отталкивает, и осиновые срубы стоят дольше, нежели сосновые, к примеру. А сколько же труда вбухивалось для того, Чтобы очистить от леса землю под пашню и сенокосы, ужасное дело. Десятки поколений народа русского жизни свои на это положили, очеловечили лесную чащобу, сотворили из нее землю, матушку-кормилицу. Сегодня отвоеванное предками у леса пространство стремительно сокращается, покрываясь Зарослями кустарников и так называемого сорного древостоя Черноземье, Поволжье и юг России другая история. Там степи. Лесов-то почти нет, одни перелески, да искусственно рассаженные лесополосы, да чудом уцелевшие кое-где дубравы. Николай Рубцов в Последний национальный русский поэт, с молодых лет полусирота, дед может быть, острее, чем кто-либо иной, в отечественной изящной словесности чувствовал кровную связь народной души с окружающей природой. Тихая моя родина, ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои Школа моя деревянная. Время придет уезжать, речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихая моя родина. 1964 год. в третьих, избы в селе всегда старались, понятно, если имелась такая возможность, ладить окнами на восток. И счастья будет побольше, и домочадцы проживут подольше. Наконец, самыми, что называется, благоустроенными, считались те сёла и деревни, из которых открывались живописные виды на протекавшую рядом реку. Возле каждой избы и на самом удобном месте сооружалась скамеечка с тем расчетом, чтобы сидя на ней вечерком отдохнуть душой, глядя на речные просторы, подумать о жизни на досуге, перекинуться с близкими и соседями тихим, неспешным словом. Русские реки текут в основном с севера на юг. Левый берег у них, как правило, высокий обрывистый, а правый низкий, с заливными лугами. Далее, ставя деревню, село или город, выбирали такое место, где малая речка впадает в большую реку, то есть на мысу. Это позднее, когда свободных земель стало не хватать. принялись сооружать новые деревни и починки, где и как придется. Но и тогда старались все таки выбрать место, к душе приятное. Даже если речки вовсе нет, а вода только из колодцев. Вот на болотах не селились принципиально. Опасались, там разная нечисть водится: лешая, кикиморы, змеи, Одна польза от болот клюква, лучшее лекарство от всяких хворей; да мох незаменимый утеплитель при строительстве. Реку и прочие водоемы обожали, да и вся жизнь человека обращалась вокруг воды, как и вокруг земли: пахоты, сева, жатвы, ребятишки летом в реке купаются, Бабы белье полощут, мужики рыбачат, лес сплавляют. У каждого хозяина своя лодка, вещь незаменимая и в хозяйстве, и для поездок по всяческим делам. Кстати говоря, надежнее и удобнее, чем река, средство транспортного сообщения всепогодного и всесезонного на Руси не имелось в течение долгих столетий. И еще. река. Она ведь помимо всего прочего и душу чистит, и голову просветляет. Как-то довелось мне быть в селе Цыпочкино, недалеко от Уржума, в тамошней начальной школе. Присутствуя на уроке, обратил внимание несколько ребятишек, человек шесть, заметно развиtie, активнее, понятливее, смекалистее. всех прочих своих одноклассников. Спрашивая учительницу: "Почему так?" "Это все река", отвечает она. "Они к нам в школу каждый день из за речной деревни на лодках плывут. Вот вода их и отточила". Наверное, так оно и есть. Река и впрямь душу омывает и разум питает, если жить возле неё. И по ней постоянно плавать, то есть доверяться ей. В идеале возле русского поселения, города, села, деревни должны наличествовать большая река с устьем впадающего в нее притока, пашня для земледелия, луга для скотоводства, лес для жизни. Все это разительно меняет свой облик. При четком чередовании всех четырех времен года и такие перемены великая радость вот это и есть русская природа и только русскому человеку жить в ней приятно и удобно как в разношенной теплой и любезной сердцу обуви